Он поклонился уже с порога и осторожно присел на указанный ему стул. Выдма окинул его быстрым взглядом, но ничего, кроме подавленности, не прочел на лице кассира. «Ну и что, пан Белецкий, много денег у вас украли?» Старый кассир кивнул головой и вздохнул. «Много. Точнее, 2 миллиона три тысячи двести». Мне известны размеры похищенной суммы, прервал его Выдма. Я хотел бы узнать, какого достоинства были банкноты. Как всегда для выплаты, по тысячи до двадцаток и мелочь. И мелочь забрали, удивился Выдма. Сколько? Шесть тысяч. Столько я заказал в банке. А сколько она весит? Пару килограммов, не так уж много, чтобы ей пренебречь. Можно только поделиться такой мелочности, не правда ли, пан Белецкий? Конечно. При такой сумме прихватили эти шесть тысяч. Как вам работается с урбаником? Не могу пожаловаться. Он помогает мне выдавать зарплату. Один я бы не справился. И вот теперь это ограбление. Я чувствую себя виноватым, пан майор. Это я настоял на переносе выплаты. Так как боялся, что не справлюсь, а взять другого помощника вместо урбаника не решился. Не доглядит чего-нибудь и напутает. С деньгами шутки плохи, они словно того и ждали. Да, в этом, собственно, суть дела. А что вы можете сказать о Стецком? Говорят, вы приятели? Были. В голосе старого кассира прозвучало возмущение. Почему вдруг такая перемена? Ведь он даже бывал у вас дома. Вот именно. Я его поймал, когда он обшаривал мои карманы. Когда это произошло? Расскажите подробнее. Дома костюм я всегда вешаю на спинку стула и надеваю шлафрок. Стецкий пришел ко мне вечером и предложил обменяться марками. А так как меня это заинтересовало, я пошел за своими. Вернувшись, я сразу заметил, что пиджак трогали, а ключи, которые я всегда прикрепляю к поясу брюк, выскользнули и висят на ремешке. как вы думаете, что он искал? Как это что? Конечно, марки. Этот мошенник думал, что я ношу их с собой. Что вы предприняли? Теперь я жалею, что не вышвырнул его за дверь. Тогда я только пробурчал что-то, и мы рассорились. Что вам ответил Стецкий? Он утверждал, что хотел включить лампу, стоявшую на столе, и при этом задел за стул, как будто в комнате не горело люстра. Глупое объяснение. А вы не подумали, что Стецкий говорил правду? Я ничего не понимаю в марках, но, возможно, ему действительно понадобилось больше света. К тому же, как я слышал, вы знакомы со Стетским довольно давно, он должен был знать, что вы не носите марки с собой». Белецкий какое-то время смотрел на Выгму, ничего не говоря, наконец заметил в растерянности. «Вы так думаете? Считаете, что это возможно?» А я был уверен, что он хотел меня обокрасть. «С коллекционерами не такое случается, пан Белецкий. Они убеждены, что все покушаются только на их добро. Пока все. Спасибо». Оставшись вдвоем с поручиком Герсоном, Видма отодвинулся вместе со столом от стола и спросил. "Ноги они криминалистики?» «Что скажешь?» «О Белецком?» «Нет, о своих успехах». «Отпечатки пальцев на проверке. План здания у меня с собой». Урбаник был вчера у зубного врача сразу после десяти. Он подтвердил воспаление надкосницы. И поскольку опухоль была незначительная, произвела экстракцию, или, попросту говоря, удалила ему зуб. На чем основан ее диагноз? Я не спросил, но приблизительно знаю, как это выглядит. Стучат по зубам. Если пациент подскочит, тут тебе и диагноз готов. Но ведь делает и снимки. Только не тогда, когда пациент стонет от боли. Довольно просто стимулировать эту боль. У нее не было таких подозрений, как у нас. Не могла же она предвидеть, что это окажется так важно? Ладно, поздно теперь об этом говорить. Слишком поздно. Скажи лучше, что, по-твоему, в этом деле главное?»